Глава 19. Техника захвата Великой Пустоты После трёх дней и четырёх ночей и пытки в лавовой палате, Ван Буэлэ заметил одну странность. Все, как один встреченный на пути к пику хромического оружия студенты, таращились на него. Побитый им рекорд произвёл настоящий фурор. С этого момента за ним начали следить и учителя Нижней Академии. Ещё не успел закончиться первый учебный год, и хотя были те, кто совершил прорыв быстрее... Но Ван Буэлэ определённо произвёл на многих неизгладимое впечатление. К тому же целая череда связанных с ним событий сделала его фигуру ещё более обсуждаемой в духовном интранете. Все учащиеся острова Нижней Академии, будь то новые студенты или их старшие товарищи, хотели узнать о нём побольше. На пути домой Ван Буэлэ зашёл в духовный интранет. Он хотел узнать, что нового произошло за время его отсутствия. «Я просто хотел немного похудеть, а в итоге опять устроил сцену». С горечью подумал он. «Это вся моя необычайность. Дальше так не пойдёт. Я хочу стать президентом Федерации, поэтому нельзя привлекать к себе внимание». Сухо покашлив, Ван Буэлэ вошёл в пещеру Бессмертного, там он достал бутылку духовно-ледяной воды и сделал большой глоток. Ему сразу стало намного лучше. «Терять вес непросто». Вспомнив о пережитых муках, Ван Буэлэ со вздохом достал пакетик со снэками. В пещере Бессмертного послышался громкий хруст. «Надо держаться на стороже!» «Нельзя опять растолстеть! Слишком уж тяжело худеть!» Раз за разом мысленно напоминал себе Ван Боулэ. От воспоминаний о чудовищных температурах в лавовой палате он поёжился и потянулся за очередным пакетиком. «Ни в коем случае нельзя больше толстеть!» — принял решение Ван Боулэ. Проведя всю вторую половину дня за уплетением снеков, он довольно погладил живот и задумался над проблемой чистоты духовных камней. После безумного поглощения духовной энергии частота последнего духовного камня достигла 85%. В поисках информации он отправился в духовный интранет. Изучив немало нового материала, он был уверен, что в будущем его контроль над процессом возрастёт. Он планировал регулировать скорость потока духовной энергии, пусть это и могло немного замедлить приплавку. Такой тщательный контроль процесса предотвращал внезапное образование духовного жира. Разобравшись с этой проблемой, Ван Буэлэ почувствовал, будто гора свалилась с плеч. Титул главного префекта, казалось, находился на расстоянии вытянутой руки. Движим необузданным желанием его заполучить, он вновь взялся за повышение частоты духовных камней. К несчастью, счастливые деньки вскоре подошли к концу. Всего месяц спустя Ван Буэлэ с горечью осознал, что опять натолкнулся на стену. Ему никак не удавалось пробиться выше 86% частоты. Это была уже вторая стена. Ван Буалэ достал чёрную маску и после непродолжительных колебаний всё же активировал мир иллюзий. И вновь он вернулся на заледенелые пустоши, обдуваемые холодными ветрами. Ван Буалэ взглянул на маску в руках, сколько он не буравил её взглядом, текст об очищающей пиле никуда не делся. Ничего не изменилось. «Странно. Может, она хочет, чтобы я произнес это вслух?» Ван Буалэ почесал затылок. Он вспомнил, что в прошлый раз маска отреагировала на его бормотание себе под нос. «О, маска, скажи, существует ли способ пробиться через стену на отметке 85% частоты духовных камней и достичь 90% и выше?» Ван Буэлла не сводил глаз с чёрной маски. Пару секунд спустя письмена на ней затуманились, а следом и вся маска. Мгновением позже на ней проступили новые слова. «Внутри точно кто-то есть?» Ван Буэлла перехватило дыхание... На маске он прочёл «Техника захвата великой пустоты». Прочтя текст ниже, Ван Буэлэ остолбенел. В ответе маске не было ни слова о пилюлях. На маске описывалась техника культивации, похожая на боевое искусство. Такие боевые искусства имели широкое распространение в Дао Академии эфира Особенно много имелось у факультета боевых искусств. Существовало множество техник захвата, поэтому в ней не было ничего удивительного. Растерявшись, Ван Буэлэ перечитал текст, Согласно описанию, стена возникла из-за неполного слияния поглощающего семечка с телом Ван Буэлэ, поэтому у него ничего и не получалось. Техника захвата являлась лучшим методом для ускорения слияния поглощающего семечка с телом. После культивации техники возрастёт сила притяжения, при этом он сможет интуитивно рассеивать её в любую часть тела и поглощать по желанию. Таким образом он пробьётся через стену 85% процентной частоты и достигнет совершенства. Первое атакующее движение — «Это просто залама пальцев?» Ван Буоле моргнул. Будучи неглупым молодым человеком, он не нашёл в технике захвата великой пустоты ничего сверхъестественного. Он поднял руку и несколько раз попытался схватить пустоту. Немного попрактиковавшись, он создал мужчину при помощи мира иллюзий. Его лицо было размытым, а культивация находилась на ступенице и крови. Стоило ему появиться, как он бросился на Ван Буоле, тот тоже ринулся вперёд. С силой и скоростью физической печати он ударом кулака заставил противника отступить, а потом молниеносно сократил дистанцию и схватил его ладонь. Найдя пальцы оппонента, он попытался выгнуть их в обратную сторону. «Слишком мягко», – пробормотал Ван Буоле. Маска внезапно вспыхнула чёрным светом, в этот же миг мир иллюзий затуманился, послышался треск. «Что происходит?» Ван Буоле в панике отскочил назад и закрутил головой. Промозглый ветер стал холоднее, живность вдалеке тоже теперь выглядела по-другому, пока Ван Буэлэ крутил головой, сотворённый им противник всё ещё оставался на ступенице и крови, но сейчас он выглядел совершенно иначе. он бросился на Ван Буэлэ с явной жаждой убийства, внешне он никак не изменился, и всё же Ван Буэлэ он показался другим. Не имея времени на размышления, он выбросил вперёд руку, на что его противник в какой-то необъяснимой манере парировал кулак. Рука Ван Боулэ онемела и лишилась силы, сжатые пальцы расслабились. Тем временем его оппонент воспользовался ситуацией схватил палец Ван Боулэ, после чего резко рванул вверх. «Больно! Стой, стой, стой же!» Тело Ван Боулэ пронзило невыносимая боль. У него на лбу выступила холодная испарина, а из горла вырвался полный боли крик. И в результате этой атаки его тело, казалось, лишилось всей силы. После крика Ван Боулэ созданный им мужчина отпустил палец и отошёл несколько шагов назад. Всё это время он невозмутимо смотрел на своего создателя. Подняв глаза от пальца, Ван Боулэ со страхом в глазах посмотрел на мужчину. Его не покидало ощущение, будто всё это устроила чёрная маска. Со смесью гнева и раздражения он прорычал. «Что такого особенного в заломе пальцев? Я просто не успел приготовиться! Ещё раз!» Мужчина послушно бросился вперёд. В этот раз Ван Боулэ был готов. Вместо удара кулака он атаковал ногой. После того, как оппонент уклонился, он ударил кулаком ему в голову. Но тут произошло нечто странное. Ван Боулэ явно захватил преимущество атакой, вынудив соперника уклониться, как вдруг тот использовал какую-то странную силу притяжения. Словно невидимая рука, она схватила руку Ван Боулэ и дёрнула в сторону, что изменило траекторию его кулака. Крутанувшись, его противник опять схватил Ван Боула за палец и резко отогнул. Тело пронзила знакомая боль, вынудив его прекратить поединок. Он чувствовал небывалое раздражение, выгибание пальцев было слишком болезненным. Даже Ван Боуле, тому, кто постоянно попрекал людей в отсутствии стыда, эта атака показалась верхом бесстыдства. Невозможность использовать свою силу, пока твой противник пытался заломить тебе пальцы, это чувство сводило с ума. «Ещё раз!» Бледный Ван Буэлэ чуть приободрился. В этом поединке он решил вообще не использовать руки. Вскоре его опять схватили за палец. От боли у него начали подгибаться ноги. Пока его соперник заламывал палец, он про себя думал. «Небеса! Хватит надо мной издеваться! Я всё это время прятал руки, но ты как-то умудрился заломить мне палец! Ай, больно!» Из глаз Ван Буэлэ брызнули слёзы. Но глубоко внутреннего оклокотала ненависть. Его эмоции вышли из-под контроля, созданный мужчина находился на ступени ци и крови, тогда как он на ступени физической печати. Но тому каким-то образом раз за разом удавалось заламывать его пальцы, ноющая боль, ярость и бессилие довели его до бешенства. «Да как так-то? Ещё раз!» Стеснув зубы, Ван Боулэ вновь пошёл в атаку. Шло время. В мире иллюзий практически не затихали страдальческие вопли Ван Боулэ. Они становились всё пронзительнее и громче, пока день спустя Ван Буэлла не вернулся в свою пещеру Бессмертного. Он давно не чувствовал такой слабости. Он прилёг на кровать и в слезах посмотрел на пальцы. «Небеса! Одной техники залома пальцев уже достаточно, но ещё эта сила притяжения. От такого никак не уклониться. Надо выучить это движение. она очень сильное!» Ван Бооло уже понял, что вспышка «Чёрной маски» изменила созданного им мужчину таким образом, чтобы тот использовал против него технику захвата Великой Пустоты. В противном случае не получилось объяснить силу притяжения. Она появилась прямо как было указано в описании первого движения техники захвата Великой Пустоты. Сила притяжения будет действовать как чёрная дыра, как только поглощающая семечко распространится по всему телу. На собственной шкуре, испытав эффективность техники захвата Великой Пустоты, Ван Боулэ был всерьёз заинтригован. По его мнению, она могла не только решить проблему с чистотой духовных камней, но и стать оружием в его арсенале боевых искусств. С этой мысли он уснул, но даже во сне его мозг продолжал работать и анализировать прошедшие сутки. На рассвете Ван Боулэ быстро подкрепился снэками и вернулся в мир иллюзий. День за днём иллюзорный мир сотрясали дикие вопли, их количество не только не снизилось, наоборот, он стал кричать даже чаще. Ван Боулэ все лучше приносил боль, поэтому время на отдых постепенно сокращалось. В итоге созданный мужчина заламывал пальцы ещё чаще. «Больно!» «Небеса, кто создал эту технику?» «Ты мне чуть палец не сломал!» Даже будучи крайне упертым человеком, Ван Боулэ оказался на пределе. После всех этих тренировочных поединков он был на грани безумия, нередко сокрушаясь по поводу наличия у человека пальцев. Наконец он нашел решение. Обормотав немного над маской, он создал тренировочного партнёра послабее. Он отличался от мужчины с размытым лицом, поэтому его ждала судьба «Груша для битья». Каждый раз, как ему заламывали палец, он устраивал поединок с ним в попытке выместить всю боль и гнев, заламывая ему пальцы. Получив отдушину для раздражения, Ван Буэлэ протянул ещё месяц тренировок. В итоге он был вынужден признать, что «Груша для битья» перестала давать такую же разрядку, как в начале. Она стала слишком слабой и медленной. Схватки со слабым противником не помогали избавиться от стресса и никак не улучшали его боевые показатели. Но самая важное, груша для битья не кричала. Как бы он ни выгибал или заламывал пальцы, но его жертва сохраняла бесстрастное выражение лица. Ван Буэлэ больше не мог это терпеть. За несколько месяцев и огромное количество поединков он многому научился у мужчины с размытым лицом. Ему не терпелось дать другим почувствовать то, что на ежедневной основе приходилось переживать ему. Первой его мыслью был «Бойцовский клуб».